Глава 34 В самом карьере нас уже встречали наши бойцы. Были назначены несколько ребят, которые занимались расстановкой машин зрителей и указанием мест для людей, откуда были видны все кольца. — Свет, ты с Сашей вниз? — спросил подошедший к нам казак, когда мы подъехали к выезду в карьер. — Нет, я тут вылезу, — ответила она. «Саша, вон там, припаркуйся на пару слов», — показала она мне рукой. Отъехав в сторону, я остановился. «Прошу тебя», — посмотрела она мне в глаза, — «будь аккуратней. Не надо рисковать и пытаться всех победить. Для меня ты самый лучший». «Хорошо, моя хорошая». «Удачи», — чмокнула она меня в чоку. «Булат, пошли». Они вылезли из машины и направились к занимающим места людям. Народу, конечно, пипец. Я потихоньку тронул Эва и стал спускаться по кольцам в самый низ карьера. Меня догнал и пристроился сзади Каен одного из наших бойцов. Спустившись вниз, я увидел стоящие машины пацанов, которые выразили свое желание поучаствовать в гонках. Там же стоял и L 200 байкеров. «Когда начнем?» — спросил я у стоящего крота. «Сейчас начнем. Тачки по группам окончательно раскидаем и приступим». «Мне Славка сказал, что ты будешь в группе с нямой и апрелем». «Вот же, блин! Я про это забыл совсем». «Правильно все, Сань!» — тут же продолжил крот. «Никому ничего не объясняй. Я вроде сначала подумал, что ты со своими четырьместами лошадей будешь наравне с нами тягаться». А когда на МГ своем тут проехал, понял, что тебе не угнаться за мной и Игорем на С-6 его. Лошадок у тебя маловато. А вот с ними самое оно будет. Меня прям отпустило. А это уже переживать начал. Вроде сначала согласился, а потом заднюю включил. — А какие у нас группы? — с интересом спросил я. — Я и Игорь, — начал перечислять Крот, — четыре джипа. Ды, Няма, Апрель. Потом еще две группы, до трехсот лошадей. Джипы и легковушки. БМВ, где фиолетовая? Спросил я. Ага, кивнул Крот. Там мерен еще А6 и пару б этих. Получается пять групп. Твоя группа едет предпоследней. Мы с Игорем в конце. Думаю, так интересней будет. поставкам следующие, мужики, сказал подошедший к нам казак. Я взял несколько ребят. Перед каждыми заездами они будут собирать ставки. Сейчас наш ведущий, он показал пальцем настоящего в кузове Л-200 Селю, объявит о начале гонок и расскажет про группы, кто в какой. Вот пусть и делают ставки. Потом следующая группа и так далее. Умно, согласился я с таким подходом. — Водители, — громко сказал всем крот, — подойдите, пожалуйста, ко мне. Мы собрались в кружок вокруг крота, и он еще раз проговорил всем про трассу, про повороты, чтобы не рисковали. Выиграть одно, а улететь с колец — это другое, особенно с верхней, где можно валить на все деньги. Вроде все все поняли. В качестве финиша стоит наша Навара. продолжал Крот. «У нее в кузове установлена лазерная указка, которая подключена к секундомеру. Вторая указка на старте. Вон она». Показал он настоящий небольшой столбик на старте. «Это Славка наш сделал. Так что старт и финиш по времени будет четкий». «Едем, само собой, на время. У кого меньше всех из группы, тот и перец», улыбнулся Крот, объясняя нехитрое правило. «Старт по отмашке». Как только пересекли линию указки, автоматически включается секундомер. — А со ставками-то что? — с интересом спросил один из гонщиков. Казак еще раз объяснил всем, как будут делаться ставки. — Победителей будем награждать сразу после окончания гонок, — подхватил Крот после казака. — Там площадка есть наверху. Вот на ней все собираемся и объявим, что и как. — Деньги получите сразу, налом. — Сюда все с бабосами приехали. Можете потом сдать на ответственное хранение селе. Его американца хрен вскроешь снаружи. «Да — Да-да, — крикнул селе, — в моем сейфе на колесах все будет. Домой приедем, все получите. — Крот! — обратился к нему боец. — Кажется, у него как раз этот черный BMW X6. — Ты на не своем за сколько поднимался наверх? — Две пятьдесят одна, — ответил он ему. но ехал на все деньги. — Не надо за мной гнаться, мужики, у меня лошадей больше. — Вопросы есть еще у вас? Все стоят, молчат. — Селя, начинай! — крикнул ему Крот, не дождавшись вопросов. — Добрый день, дамы и господа! — громко сказал Селя. Мы все задрали голову вверх, и я поразился количеству людей, которые стояли и смотрели сверху на нас. Маленькие человечки облепили самое верхнее кольцо. «Мы начинаем наши первые гонки», — продолжал говорить Селя. «Всех участников мы разделили на несколько групп». Далее Селя провел пятиминутную лекцию про группы участвующих машин «Правилам проведения безопасности на трассе и ставкам». Первый на старт приглашается Пепе. К старту подъехала черная «БМВ-пятерка» в е 60 кузове. «БМВ-пятерка, 3 литра, мотор, 272 лошадиная сила!» «Вы готовы к старту?» — крикнул микрофон Селя, и его голос, многократно усиленный мощными колонками, разнесся по карьеру. «Да!» — взревела толпа наверху. «Охренеть! Вот народу-то!» «Пепе готов?» — спросил у него стоящий на старте казак. Тот, видимо, кивнул ему из машины. Нам не видно было. — Тогда можешь стартовать. Секундомер включится автоматом, — напомнил ему казак. — Старт. БМВ присел на задницу и поехал. Первый поворот, затем небольшая прямая, второе кольцо. Мы стояли и наблюдали за поднимающимся по кольцами Пепе. Машину толком не было видно. но зато хорошо был виден поднимающийся за машиной столб пыли. Еще больше ее стало, когда он выехал сначала на одну прямую, а затем и на вторую. — Три тридцать две! — услышали мы в своих рациях голос секунданта. — Неплохо он так прошел трассу. Затем сели поочередно, выпустил на трассу все остальные машины из первой группы. само собой также представляя каждого водителя марку автомобиля и ее мощность победителем оказался фиолетовый BMW 321 затем проехали остальные группы и вот наконец настала моя очередь апрель и няма уже проехали апрель время 315 няма 307 mitsubси evolution 9 заорал микрофон с селя Я так понимаю, он уже жахнул стаканчик, больно веселый стал, и его голос не стал звучать. Плюс он так неплохо заводил толпу. «Триста восемьдесят лошадиных сил, полный привод. Приветствуем нашего Александра!» Толпа наверху просто взорвалась. Я, сидя в машине, даже сквозь шум работающего двигателя и то услышал, как они там орут наверху. «Ну что, мужчина, покажем немчуре Сталинград?» — сказал я вслух, сидя в машине. — Мы должны победить. Мы должны выиграть. Не подведи меня. А самого потряхивало так неплохо. Адреналин начинал делать свое дело. — Саша, можешь стартовать. — подошел и сказал мне Селя. втыкаю первую передачу, старт, дорога снова прыгнула навстречу. Переключаться на вторую не успеваю, слишком маленькое расстояние до первого поворота. Первое кольцо — я практически все прошел боком. Во второй поворот влетел по короткой дуге. Аж самому понравилось, насколько чисто я это проделал. Не зря я тут вчера несколько раз поднимался наверх. Третье кольцо. Вторая передача. Немного тормозим и пускаем Эва в занос. Веером. Четвертое кольцо. Третье. Вон он, поворот. Четвертого нет смысла втыкать. Потеряю потом на перегазовке и переключению вниз. Так и вхожу в поворот боком. Но перед этим я сначала крутанул немного руль в противоположную сторону, а потом резко в сторону поворота. Этому приему меня научил Серега. После этого Эва просто по идеальной траектории занырнул в поворот, бешено ревя двигателем на максимальных оборотах и буксуя всеми колесами. Третье. Еще кольцо и еще... На предпоследнее кольцо я вылетел уже на четвертой передаче. Теперь педаль газа в пол и... Давай, давай, пошел, родной! Выжми все из себя. 180. знак. Надо тормозить. Педаль в пол и снова раскачка рулем. Слишком быстро, но проскочил прям по краю отвала. Вон валяются куски бампера щита. то Все это промелькнуло перед глазами за доли секунды. Мозг лихорадочно соображает. Реакция на пределе. Последняя прямая. Врубаю третью и кручу мотор до звона. Газ пол. Тут же четвертая, пятая, разгон. Загнал стрелку почти в красную зону шестая. 215, 225. Финиш. Ох, тормозим спокойно. Мы целые. Добрались до верха без потери каких-либо неприятностей. «Молодец, боец!» — похлопал я Эва по рулю. Развернувшись, подъехал к нашим пацанам. Все, кто участвовал в гонках, ставят свои машины вот тут, сбоку. «Два пятьдесят восемь, Саня!» — заорал, открывая мою дверь лешей Я сидел весь мокрый. Ноги еще тряслись. «Ты мой мужчина!» — оттолкнув Лешего, бросилась ко мне на шею Света, следом пытался сунуть свой нос Булат. «Молодец, Саня!» — громко сказал мне Туман. «Мы тебя на радар мерили!» — захохотал он своим басом. «Пацаны в облаке нашли, как у гаишников. На последней прямой ты разогнался до 218. Лошадей бы тебе побольше!» «Няма 270 выжил. Ты у него за счет полного привода выиграл и поворотов. На каждом по секунде две выигрывал. А потом что-то затупил». «Ну да, я на одном кольце передачу не ту ватму», — ответил я ему, придя в себя, и когда меня Света отпустила. Потерял несколько секунд. «Все равно молодец», — подхватил Большой. «Ставь тачку, пошли, сейчас Игорь стартует, а за ним крот». «Да, и еще, ты выиграл около десяти тысяч линов», — остановился Большой. «Более точно сейчас посчитают и скажут». Ставки в основном на тебя и на няму распределились. Хотя апрель тоже хорош был. Няма на последней прямой отыгрался. А так ноздря в ноздрю они шли. — Ох, что тут было! — тараторила мне Света, когда я поставил Эва, и мы шли к краю карьера, чтобы посмотреть за соревнованием наших двух парней. — Тут орали, свистели, хлопали в ладоши! — продолжала она выстреливать слова мне практически в ухо. Было видно, что Светка тоже достаточно возбуждена. ты это всех переорала?» — спросил я у нее, улыбнувшись. «Ага!» — даже не скрывала она. «Еще как переорала!» — засмеялся Леший. «Рядом мужик стоял, так он аж пригнулся, когда она визжать начала». «Я переживала!» — тут же ответила ему Света. «Разрешите представить...» Донесся снизу голос Сели: Крот, Мерседес АМГ пять с половиной мотор, 585 лошадей. Снова куча оваций. Я стоял и орал вместе со всеми. Ну нельзя в такой толпе стоять и спокойно наблюдать. Хочешь не хочешь, а будешь орать как все. Эффект толпы никто не отменял. Старт. Крот проходил все повороты по просто идеальной траектории. Его АМГ выстреливал снова и снова. Да уж, вид отсюда не то, что снизу. И мне было очень хорошо видно, насколько четко он вписывается в повороты. Я, конечно, далек от профессиональных автогонов, но, по-моему, очень и очень неплохо. «275 километров в час!» Заорал большой, стоя с радаром феном, как гаишник, когда крот пролетел мимо нас. Только у гаишника рядом с ним печенек не стоит. «Время 2.27!» — крикнул Леший, посмотрев на экран электронного секундомера. «Отлично! Молодец, Крот!» Свой рекорд побил. 2.31 у него было. Крот спеша подъехал и остановился на стоянке для машин. К нему тут же подошли пацаны из его экипажа и стали поздравлять его с победой. — Подождите, пацаны, я знаю, как умеет водить Игорь. — Саша, ставку будешь делать, пока не поздно? — вернул меня к реальности подошедший мага. — Буду, — кивнул я, — две тысячи на Игоря. — Ок, принял, большинство на крота поставили, — засмеялся он, делая пометку в своем блокноте. — И я две на Игоря, — поддержала меня Света. «Нам же нужны деньги на домик в деревне», — подмигнула она мне. «Дамы и господа», — снова раздался голос сели. «Игорь, наш руководитель сервиса, Audi S6 Avant, полный привод 560 лошадей. Делайте ваши ставки, господа, это последний заезд». Я посмотрел и в очередной раз снял шляпу перед казаком. «Молодец». Около десяти его человек ходили среди толпы и принимали ставки на последний заезд. Как я понял, пока не проехала вся группа, можно было делать ставки. Вот и получилось, что те, кто не поставил перед заездом крота, делали ставки своих кровных сейчас. «Казак, все!» — зашипели у нас рации. «Команду сели!» «Меня полторы на Игоря поставьте!» — попросил наш ведущий. «Ставки приняты, ставок больше нет!» — снова услышали моего голос в карьере. Я прям с огромным интересом подошел практически к самому краю и стал смотреть за стоящей на старте Ауди Игоря. Старт. Даже сверху невооруженным глазом было отчетливо видно, как на каждом повороте из-под колес машины Игоря вырываются клубы пыли и фонтаны земли. Игорь проходил все траектории просто идеально. Все по малому радиусу. Его капот практически касался внутренней стороны отвалов из земли. Но ни разу он их не зацепил. Это я уже в прицел автомата разглядел. Да и многие смотрели и в бинокли, и в прицелы. Светка вон и то в бинокль зырит. Один Булат лежит рядом и смотрит на нас, как мы орём. Последняя прямая. Финиш. 264 шестьдесят четыре километра в час! — крикнул Большой. Все затаили дыхание. Толпа после финиша Игоря резко замолчала и в карьере стихла. — Леший гад, не томи! — крикнул кто-то ему, когда он нарочито долго пялился в экран. «Два — 224, крикнул он. И тут взрыв. Поднялся такой ор, что я подумал, что оглохну. Народ свистел, кричал, раздался гудок снизу карьера. Это сели в дуду воздушную на Л-200 дудил. В общем, полный экстаз. Игорь, как победитель, подъехал в толпе. Его машину тут же окружили. Вытащили его из Ауди, и он полетел в воздух. Потом еще и еще. Потом его поставили на землю. К нему подошел крот. Сначала крепко пожал ему руку, а потом обнял так от души. Молодец, Крот. Улыбается, конечно, обидно ему. Он-то был уверен, что победит, а тут Бона, ну как. А я говорил, что Игорь хороший водила. Молодец, дружище, — сказал я Игорю, прорвавшись через толпу. Должен признать, что я слишком был уверен в себе, — подхватил Крот. Вот ты меня на землю испустил. — Ну ничего, Игорек, — улыбнулся Крот. — Предлагаю повторить сие мероприятие через месяц. Ты как? — А давай, — согласился Игорь, и они снова, пожав друг другу, руки обнялись. — По пятерочке ставим, — спросил Крот. — Легко, — снова согласился Властелин Колец. — Молодцы, пацаны, никакой злобы и обиды. И почему-то мне кажется, что следующие гонки будут еще интереснее. И их тачки явно будут мощнее. Правда, как они это будут делать? Но это уже меня не касается. Мне бы Эва своего настроить, да с ними погоняться. Ладно, поживем, увидим. «Игорь», — громко крикнул мага, — «ты в офигенном плюсе. У тебя плюс двадцать четыре тысячи линов. Молодец!» Толпа снова вздрогнула. «Неплохие». Даже очень хорошие бабки он сейчас заработал. На домик точно хватит. Все те, кто сделал ставки, тут же стали спрашивать, сколько выиграли они. Я решил пока не лезть. Спрошу потом, сколько мы со Светой заработали. Ну, а потом было награждение. Селя подогнал своего черного плаща. Это погоняло его Америкосу такое дали. Победители первых гонок залезали через люк крыши на машину и приветствовали публику. Еще несколько дней назад мы думали, что будем дарить ребятам. Думали, думали и придумали. От руководства каждому из них было подарено по 10 тысяч лин за первое место, 7 второе и 4 за третье. Плюс механики в сервисе сделали красивые кубки из поршней. Вот это все под непрекращающиеся аплодисменты, овации и звучащую музыку из л-двухсотых байкеров им было торжественно вручено. Потом наш вертолет подогнал свои фургоны, где были кое-какие запасы еды и питья. В карьере мы решили сильно не расслабляться, так, заморить червячка. Основное веселье планировалось на нашем любимом озере. Слухи про аватаров уже вовсю гуляли по нашим сотрудникам и членам их семей. Немного перекусив и еще раз обсудив прошедшие гонки, я решил начать торги по земле. Ведущим назначили того же крота. Как я и предполагал, желающих прикупить тут себе участок оказалось очень много. Ну а потом торги по машинам. Тачки продали все, мотоциклы тоже. «Георгич, что у нас там по деньгам?» — спросил я у него, когда все торги закончились, и Митяй всем объявил, что мы возвращаемся в наши пещеры, чтобы переодеться, поставить тачки и всей толпой пойти на озеро, где будет организован шашлык, выпивка, дискотека под открытым небом, ну и все к этому причитающееся. «Хорошо, вы с землей придумали», — хитро улыбнулся Георгич. «В общем, по сумме следующее. Вместе с машинами и участками земли наша выручка — один миллион сто тысяч лин. «Охренеть!» — вырвалось меня. «Ага!» — кивнул наш все еще главный бухгалтер. «А ты что думал? Пятьдесят участков земли по пятнадцать тысяч. Да плюс тачки с мотоциклами. Вот тебе и бабосы». «Неплохо!» — покивал я. «Совсем неплохо. Будут деньги на все коммуникации в будущем поселке». Да и на блокпост с заправкой тоже. Благосостояние наших работников улучшалось из месяца в месяц. А это говорит о правильной политике и управлении, что не могло не радовать. Мы со Светой заработали на ставках 9000 тысяч, плюс премия в 10. Я же не знал, что выиграю, вот и на участок хватило. На участке, точно так же, как и на машины, дали рассрочку в 3 месяца. Так что дяде Паше можно было приступать к строительству. Дела нам, конечно, предстояли нешуточные. Обжиться тут, построить поселок, провести в него все необходимые коммуникации. Запустить качалки, заводик, разобраться с катером, лодками, провести разведку дальше по реке, найти место под жилье там. А вот уже на одном из островов нам надо будет построить отель «Дом отдыха» со всей необходимой для полноценного отдыха инфраструктурой. Но ничего, потихоньку совсем всем разберемся. «Круто все-таки здесь», — сказал мне Туман, когда мы уже сидели, вернее, лежали на берегу озера. Народу было, видимо, невидимо. Хорошо, что озеро такое большое. Вертолет загнал свои фургоны на пляж, и выделенные нами люди занимались приготовлением шашлыков — Проголодались все достаточно сильно И теперь с вожделением смотрели на шашлычников А какой запах распространялся вокруг Эх, быстрее бы пожарили уже, что ли Хорошо, моя, меня толкнула участок тут купить Продолжил Туман Я бы и не допёр сам А теперь лежу вот тут и понимаю, что правильно Бандитов выбьем Буду сюда на байке своем на выходных ездить Хочу сам домик тут построить, своими руками. Пусть и не дворец, зато сам. «Да тут у всех мужиков руки чешутся», — поддержал его, попивая пивку «Апрель». «Я баньку хочу, настоящую русскую баньку из бревен. У меня в той жизни была такая. Берез тут, конечно, нет, но ничего. Найду другие деревья для веников. Построю, приглашу вас, да как попаримся». — мечтательно произнес он. «А моя уже весь участок под грядки и теплицы распределила», — произнес казак. «Тут, говорит, рассада будет, тут деревья посажу, тут цветочки». «Да уж, опять по выходным ракам стоять». «А я тоже домик хочу, только строить не умею. Надо будет людей нанимать каких». «Да ладно, казак», — ответил я ему, — «все так строиться будут». Найдешь строителей, заплатишь денег, они тебе в два счета дом соберут. «Лесопилка нужна», — крякнул Большой. «Досок и бревен полным-полно надо будет, и много». «Мы попробуем сами сделать», — продолжил Игорь. «Есть у меня спецы в сервисе, те, что хочешь, вам сделают. Им только надо задачу правильно поставить, ну и премию объявить». «Так что, думаю, с лесопилкой проблем у нас не будет». Если уж кран вон тут сами собрали, то лесопилку вообще не проблема сделать. Так что все будет, мужики. Остаток вечера мы купались, пили, веселились, танцевали под музыку. Ну, а когда стемнело, потушили все костры и стали играть в аватаров. Дети были в особом восторге. Особенным успехом пользовались Булат и Кайта. Оба волха смекнули, что в данный момент они привлекают к себе огромное внимание, и поэтому, периодически залезая в воду и вылезая из нее, носились по берегу, а за ними бегали маленькие синие светящиеся человечки. Васе поставили несколько своих бойцов с оружием, чтобы те за окрестностями смотрели. В общем, все прошло благополучно. В часов десять вечера стали собираться по пещерам. День был очень насыщенный.